когда Дайра, запинаясь и постоянно всхлипывая, рассказала хозяину о поступке Эвелины, так напугавшем прислугу. Мужчина сначала не поверил. Целую неделю он из-под приглядывался к девушке, пытаясь поймать момент, когда зверь выглянет из ее глаз. Пытался и никак не мог, поэтому Делеон и устроил эту схватку, надеясь в первую очередь что от усталости или боли девушка перестанет себя контролировать. Ведь на самом деле этот поединок был бессмыслен. Младшим гончим все равно никогда не добиться таких высот в магической науке. А сражаться только для того, чтобы произвести на них впечатление, просто глупо. Слишком много учеников было в свое время у Делиона, и слишком много будет еще. Эти ничем не отличаются на фоне предыдущих и вряд ли как-нибудь выделятся в веренице последующих. Вот Эвелина — другое дело. Мужчине до безумия хотелось разгадать те вопросы, которые возникли с ее появлением. И еще сильнее Делеон мечтал, чтобы девушка признала в нем своего хозяина, именно его, а не императора, при воспоминаниях о котором В ее мыслях начинало метаться отчаяние, злость и разочарование, а еще грусть. Эвелина никогда бы не призналась в этом даже себе, но она скучала по Демиену, и это обстоятельство еще сильнее раздражало гончую. Эвелина в очередной раз отпрянула, уходя в сторону от разноцветных искр, веером посыпавшихся с пальцев Далиона, и непростительно замешкалась. Мужчина тут же ударил в нее ярким сполохом белого огня, от которого чужачка при всем желании не смогла бы увернуться. И не увернулась. Взорвавшийся шар красным пламенем отразился в ее глазах, раскаленными угольками запутался в волосах. Эверина чуть слышно застонала сквозь крепко сжатые зубы, чувствуя, как обруч боли сжимает ее грудь. Дышать было нечем. Вокруг бушевало пламя, которое высушивало воздух, огнем распространяясь по легким. Еще миг, и от сильного жара кожа почернеет и обуглится. Девушка упала на колени, расцарапывая себе лицо в безумной попытке содрать с себя паутину заклинания. Начала кататься по снегу, который не приносил облегчения, и неожиданно ощутила, Как внутри шевельнулся гнев. Не тот, привычный, который выручал ее в самые тяжелые минуты, но слепой, звериный, неспособный на сострадание к противнику. — Все в дом! — негромко приказал Далеон, разгадав просыпающегося зверя в девушке. «Быстро — Быстро! Младший гончий, испуганный стайкой, бросились прочь. Лишь Нор замешкался на месте — даже сделал шаг, вкорчившийся от невыносимой боли девушки. «Тебя это тоже касается», — сухо заметил мужчина. «Вон!» Светловолосый юноша понурил голову и быстро зашагал в дом. Но на пороге с неожиданной злобой оглянулся на старшую гончую и только после этого с грохотом захлопнул за собой дверь. Де Леону, впрочем, было не до него». Он осторожно присел на корточки около своей тени и аккуратно убрал слипшиеся от пота волосы с лица девушки. Та мертвым невидящим взглядом смотрела перед собой. По подбородку протянулась тонкая кровавая ниточка от прокушенной насквозь губы.